Глава десятая Слышали последнюю новость? Димон сфокусировал взгляд, вынырнув из интерфейса. Администрация утвердила дату глобального обновления. Ровно через три дня. И что нам несёт столь значимое событие? Лениво поинтересовался я. Как всегда накинут дополнительные статы на какой-нибудь хлам, порезав взамен параметры чего-то важного, это они могут. А это один из ивентов обновления. В общем, чтобы попасть в закрытую локу, как эта, админы запилили цепочки событий, ведущих к их открытию. Всего планируется к открытию около десяти новых локаций. И Горконская пустошь в их числе... Вздохнул лучник. «С чего ты это взял?» Нахмурился я. Вроде и было понимание, что рано или поздно ее откроют. Но от мысли, что сюда набегут игроки, становилось не по себе. «Так цитадель клана Стали осадили», — просветил меня Димон. «Это недалеко от Пригорного. Рано или поздно ее возьмут. Как бы ни были хороши гномы в своих подземельях, но против объединенной армии игроков они не потянут. Там уже такие толпы собираются». «Говорят, что и наказующие там мутят что-то. С их подачи вроде». Я вспомнил, что название цитадели мне знакомо. Не иначе видел, когда карту у Ставра запоминал. И еще вроде у меня с ними репутация плохая. Нужно будет потом глянуть. Не помню точно. Мы все честной компании сейчас находились в сердце хаоса, кроме вампира, который, по его словам, решил прошвырнуться по и с разведывательной миссией. Я же подозревал, что он хочет найти гоблинов, чтобы прокачаться. Уж больно у него глазки блестели, когда я рассказывал о своих злоключениях здесь. В том числе и о непонятках с зеленокожими ублюдками. Ну и пусть. Убьют будет уроком. Прокачается, проредив популяцию мерзких созданий, да и фиг бы с ними. Теплых чувств я к ним не испытывал. Не было бы такой загруженности, сам бы с удовольствием отправился с Варуваном. Вместо общения с дотошным утрамбовщиком. Гном из меня все жилы вынул, пока демонстрировал свои наброски по клан-холлу. Когда я оставил задачу, вовсе не предполагал, что этот панк еврейский. Настолько заморочится. В моем понимании это выглядело так. Белый, нужно будет два миллиона. Здесь у нас будет хранилище. Здесь зал для собраний. А здесь вот уборная. Хорошо, заметано. Я с недовольным лицом отдаю полтора миллиона. Гном пыхтит, что я пожадничал и все расходятся по рабочим местам внутренне довольные. Я тем, что гном не просадил меня на два ляма, гном, что выбил бюджета больше, чем требовалось. А вот хрен вам на весь макияж, как говаривал один актер. Как только я понял, что от меня хочет утрамбовщик, у меня неприятно засосало под ложечкой. Не представляю, кто ему делал план доработки сердца хаоса, но я бы его уже за это зарезал. Ну, как доработки? То, что мне представил гном, больше всего походило на проект новой цитадели. Где храм, это так. Начальный фундамент для возведения самой неприступной крепости во всей Даянии Первой. Слушай, а ты случаем в дуб не ударился? Малость прифигел я, когда гном развернул передо мной огромный список. Потом еще один, и еще несколько. Вот, смотри, белый! Утрамбовщик развернул каждый... И тыча пальцами в непонятные для меня переплетения линий, начал объяснять. «Вот схема внешних укреплений. Видишь? Здесь вот по углам выступающие башни. Барбакан. Так, здесь вот площадки для стационарных баллист». «Стоп!» — вконец ошарашенный я помотал головой. «Я тебя что просил сделать?» «Как что?» — удивился гном. «План Клан Холла». «Ты что, меня не слушаешь? Я же тебе русским языком объясняю. Вот стена!» «Какая к демонам стена?» – вызверился я. «Тебя просили просто прикинуть, как приспособить верхние ярусы храма под расположение кланового хранилища, оружейной комнаты, сокровищницы и зала для экстренных совещаний, ну и пару-тройку рабочих кабинетов. А ты что мне приволок? Это что за мечта черного властелина, гигантоманта и хренов?» «Ты представляешь, сколько это стоит? Я что, деньги по-твоему рожаю?» «Да что вы такое говорите, молодой человек?» Насмешливо поинтересовался гном. «Когда к нам придут ко входу и застрелят ваших песиков в вашем кабинетике перед тем, как сердце хаоса возьмут на меч, вы таки только зарезаться сможете, и то, если успеете дошкандыбать до оружейки». «Слушай, юморист, убери вот этот одесский говор и скажи нормально, зачем нам крепость? Но сперва где брать на это денег?» «Гляди, как разволновался!» Едко заметил я Хиль, наблюдающий за нами с нескрываемым интересом. «Насколько я помню, ты еще на первой ставке турнира сорвал столько бабла, что тебе и на две стены хватит, а кто-то шкурой рисковал да об детские фобии спотыкался». «Ты-то хоть не лезь, да?» – парировал я. «Между прочим, ты свои отступные получил, так что поплавал ты в плюс». «Белый, да там сумма плевая!» Гном почувствовал мои сомнения и начал дожимать. «Тем более я нашел хорошую артель строителей. Гномы, если мы их нанимаем до финишной отделки крепости, они дадут хорошую скидку». «И во сколько же нам станет постройка этого шедевра фортификационного сооружения?» «Ну, за стену с башнями попросили немного. Где-то порядка двенадцати миллионов». Начал загибать пальцы гном. «Потом около пятнадцати на все остальное. Ну и на непредвиденные расходы плюс-минус пять-семь миллионов». Я замер и неверяще посмотрел на утрамбовщика. Как не ни старался. Никаких признаков того, что гном просто пошутил, я не углядел. Он был абсолютно серьезен. «Ты в своем уме? Это что же у нас будет за клан Холл такой? с отделкой стен красным деревом, с золотыми ступеньками, раб с опахалом возле моего трона, наложницы и собственный постельничий? Послушай, это реально дешево! Идите нахрен с такими ценами!» Не выдержав, перебил его я. «Ты сейчас так легко рассуждаешь! Плюс-минус семь миллионов!» «Пять-семь!» – педантично поправил гном. «Да плевать! В общем, так!» По сине с башнями, одобрямс!» Неожиданно вмешался Кастет, который внимательно рассматривал чертежи, пока я пытался защитить честно заработанное от липких пальцев одного пройдохи. «Малой, стену нужно делать однозначно. Сегодня-завтра, но делать. Так что стену мы берем». «Ну кто сюда вообще проберется? Это закрытая лока, дядь». «Да?» – удивился тролль. «А я как здесь оказался?» «А он?» – Кастет указал на Эхиля. Сегодня закрыто, а завтра уже открыто, так что без вариантов. И это первостепенный вопрос безопасности. Идите вы разорители, махнул я рукой, понимая, что отчасти трое с гномом правы. Но блин, двенадцать лямов, это что дуреть мозгам? Я не договорил. В общем так, больше двадцатки на все про все даже не проси. Вот и ладно, и то хлеб. Подозрительно засуетился гном. В мгновение ока собрав чертежи в тубус. Тогда я нанимаю. Пусть приступают сегодня, да? Да, буркнул я. Вы с награбленным разобрались? Конечно. Гном подал мне новый лист пергамента. Первая колонка – это то, что я бы посоветовал оставить у себя. Вещи редкие и хорошие. Вторая – дорогой, но доступный квип. Внизу предварительная сумма, которую мы можем выручить, если выставить на аукцион. «Мы и средства пока не стеснены, так что спокойно можем подождать, когда дадут нормальную цену. И третья колонка – откровенное барахло. Тоже на продажу, но там вообще копейки будут». Я посмотрел на шестизначное число того, что утрамбовщик назвал копейками и покачал головой. «Нет, ему денег точно давать нельзя. Значит, выставляй третью на АУК. Со второй посмотри, чем можно доукомплектовать наших и остаток тоже на продажу». «Сделаю! И вот еще что!» Гном замялся. «Ты бы мне открыл телепортационный доступ в обитель, и работа быстрее будет идти, и вообще. Если откажешь, я пойму». «Нет проблем». Покопавшись во вкладках, я дал необходимые права, но с одним исключением. Телепортация только ко входу обители. Если и случится что, я узнаю об этом первый. Решив, как мне показалось, насущными вопросами, я отозвал в сторону кассета. «Слушай, ты там обмолвился, что со своей Носолис можно еще что-то выжать. Что ты имел в виду?» «Но смотри», — потер руки тролль. «Пока ты с нашим архитектором общался, я все думал. И вот какая картина вырисовывается. Они с твоей помощью хотели сменить фракцию, верно?» «Ты предлагаешь после такой подставы еще и во фракцию их принять?» Возмутился я. «А может, мне каждому еще мороженое купить со сладкой ватой?» «Ну, не за даром же!» — хитро прищурился тролль. «Нам же нужны деньги на строительство замка, верно?» «Продолжай». «Так вот, думаю, что несчастные сто тысяч за смену фракции они потянут». «Сто тысяч? И куда мне их совать? Ворота купить деревянные?» — скривился я. «Да не, бред это, дядь Жень». «Ну, почему же бред?» — Костец щелкнул пальцами. «Слушай, что нужно сделать?» Привет. Поздоровавшись, Олис присела за столик и с интересом осмотрелась. Есть чего опасаться? Место, где я предложил встретиться, располагалось в городе Ростар Аиталской империи. Мне о нем рассказал Ньютон, случайно услышавший, как мы с Ролем обсуждали, где будет лучше провести переговоры. Ресторация Серых. Выдал он тогда без раздумий. Тени предков. Если какие-то важные переговоры, все предпочитают решать это под крышей Серой Лиги. Это безопасно настолько, что спокойнее только в личной комнате. Сюда можно напрямую прыгнуть телепортом, но вот уйти только ножками. Да и серые следят за порядком. То, что нужно». «Ну, как сказать?» Пожал плечами я, накалывая вилкой салат. «Говорят, что последние переговоры с нашим главой как-то не задались?» Насмешливо заметил я, тщательно проживав. «Мы здесь ни при чем», — глядя на меня честными глазами, соврала Олис. «Я абсолютно в этом уверен». «Вот только моя уверенность должна чем-то подкрепляться. Я же не глава, с которым случилась такая оказия». «И что хочет глава?» олис поняла, куда я клоню, решив поставить вопрос ребром. «Сколько?» «Ой, прекрати!» Я махнул рукой. «Нам не нужны деньги». «Подумаешь, ну случилось нападение». «Ну никто ж не пострадал, кроме вашего замка». «Правда?» кстати сочувствую». «А вот сейчас я попал в точку» поскольку Оля слегка поморщилась. «Ну, мы его почти восстановили. В кратчайшие сроки. Есть методы». Она начала вяло выкручиваться. «О, как!» Притворно удивился я. «Так это же отличная новость! Я как раз сегодня с нашим казначеем имел беседу. Он хочет хорошую артель. Можешь дать контакты этих спецов, которые замки за сутки восстанавливают? Очень надо. Во!» Чиркнул я себя по горлу указательным пальцем. «А то мы там стройку затеяли». «А что строите?» – заинтересовалась Олис, пропустив мой сарказм мимо ушей. «Ну а что? И так понятно, что они облажались. Что уж теперь?» «Да казначей, блин, придумал. Хочет крепость строить для клан Холла. Я в этом ничего не понимаю. Прайм какой-то», – спокойно произнес я, внимательно наблюдая за Валькирией. Не знаю, в каком театральном она училась, но если бы я не ждал определенной реакции точно не заметил бы ее удивление. «Сам бы вы полосаток, скажи мне кто, что новообразованный клан без году недели решил строить вместо маленького замка, укрепленную по всем правилам цитадель, монстра, которого не каждый клан себе может позволить». «Неплохо для маленького клана», – задумалась Олис, но больше спрашивать ничего не стала. «Умная, а что по нашему предложению?» «Ты о фракции?» «Сделал я вид, что вспоминаю». «Точно! Как я мог забыть?» Полярник передал, что все в силе, только обстоятельства немного изменились. «В общем, он сможет договориться, чтобы вам сменили фракцию. Только это будет стоить денег». «Ну, там в церковную кассу сдать немного». «Деньги — это решаемо», — немного расслабилась она. «Сколько нужно?» «Двести тысяч». Я не отказал себе в удовольствии широко улыбнуться. И это только из-за уважения, входя в ваше положение с разрушенным замком. Мы будущие союзники как-никак. Хорошо, хищно улыбнулась Аселис. Двести тысяч – это не проблема. Только это с каждого. Глядя на ошарашенное лицо северной валькирии, я взял со стола бутылку. Может, вина? Ты же сказал, что вам деньги не нужны. Мне кажется, еще чуть-чуть, и она сорвется. Это не нам, удивился я. Это ж все на храм. Так сказать, символическое пожертвование, как доказательство веры. Ну, так что, вина?